Во-вторых, великое множество имен, в которых основа названия растений или животного осложнена различными аффиксами, тоже не допускает никакого или почти никакого разумного сомнения в своем происхождении. Это тем более бесспорно, что целый ряд и растений, и живых существ являются излюбленными и для географических мест у разных народов и на множестве языков. Понятные те и другие меняются в зависимости от флоры и фауны своих стран. Немыслимо обнаружить деревню Клюквина в Индии, даже если бы слово и можно было перевести на индийские языки. Не встретите вы ни верблюжьей шеи, пролива на новой земле, ни баобабовки в нашем Заполярье. А вот имена, построенные на слове липа, на разных языках живут. Во всех странах Европы, где растет и пользуется любовью это великолепное дерево, Линдеснес мыс в Норвегии и Липая Липовая, город в Латвии, Лакультей, Липовое озеро, района Бухарести и Липки, несколько кварталов в Киеве, Липецк в Воронежской области и Лейпциг, древний славянский Липецк в Саксонии, в ГДР. Линдау — липовая долина в Германии и просто липовая долина в Сумской области. Линденберг, липовая гора в Баварии и просто липовые горы — возвышенность возле города Луга в Ленинградской области. Нет, тут уж сомнений не остается никаких. Все это липовое в самом прямом и не в каком-нибудь переносном метафорическом смысле. Я так долго распространялся по поводу трудностей и возможных ошибок при изборе того, что было условно названо «заонимами» и «ботанимами», потому что неопытные топонимисты часто спотыкаются о них. Мне было нужно показать, что с одной стороны нельзя пленяться кажущейся бесспорностью фаунистических и флористических объяснений названием мест, но что и с другой стороны не приходится отвергать простой вещи Очень многие топонимы действительно построены на словах этих категорий. Пожалуй, следует припугнуть вас еще одним. Нередко можно напасть на имя, как будто совершенно бесспорное по своей звериной или древесной основе, и ошибиться. Один такой случай я вам уже продемонстрировал с бакланихой, которая оказалась отнюдь не птицей. Теперь обратите внимание на целый ряд гидронимов. Название рек, построенных на основе дуб. Дубна, Дубисса, могут послужить их примерами. Так вот, имя реки Дубна в Московской области современные этапонимисты соглашаются признать происходящим от русского корня дуб, означающего породу дерева. Дубна, вероятно, река, текущая по дубникам. Но название реки Дубиссы, текущей в Литве, Они связывают уже с Балтийской основой дубус, углубленный. И даже вторая дубна, приток Западной Двины, тоже вполне возможно должна быть объясняема как носящая отнюдь не русское происхождение названия. Город Дубовка в Волгоградской области, вероятно, назван как крепость, построенная среди дубового леса. А город Дубоссары в Молдавии Своим именем обязан особым крупным рыбачьим лодкам, которые в Молдавии и Румынии называются дубасами. Еще большой вопрос, происходит ли название от славянского дуб, или же из турецкого томбас, Пантон, Флашкоут. Подобного рода примеры нетрудно подобрать и для зоологических названий. В Карельской ССР есть река Сорока, и на ней город Сорока в конце 30-х годов переименованный в Беломорск. Проще всего было бы счесть гидронем птичьим, так сказать, родственным прустовскому лесу Шантпи, поющих сорок. На самом же деле имя русская переработка карельского Сариоки. Речка с островами. Ничего птичьего тут и в помине нет. Очень далеко от Карелии в Бессарабии имеется город Сороки на Днестре. Ну, уж эти сороки пернатые. И снова промах. До 18-го столетия поселок именовался на картах Сараки, от молдавского Сарак, бедолага, сирота. По преданию жители тех мест жестоко страдали от турецкого гнета и чувствовали себя воистину сараками. Я предоставляю вам полную возможность дознаваться до происхождения названия реки Сороки, притока Самары в Заволжье и населенного пункта Сорока в Винницкой области. Не исключено, что они-то окажутся, наконец, принадлежащими к животному миру. Именует Гомо Фадер. Человек — это работа. Человек — это труд. Там, где нет труда, там нет и ничего человеческого. Язык творит в первую очередь Фабер, человек мастеровой. Претендуют на языкотворчество многие. Иногда за это берутся люди словесного искусства, литераторы, кое-что им удается сделать, но их взносы в общую кассу языка капля в море. Загляните в любой словарь, и вы легко увидите, какое ничтожное место занимают в нем всевозможные изобретения поэтов и писателей, ораторов и краснобаев. От фактен слово с греческим окончанием, сказанного цицероном, в шутку до летобы и летавицы очень способного мастера словесных фокусов Велимира Хлебникова Долеевы Маяковского и эдемных грезерок Игоря Северянина.